Но для нас, боровшихся за жизнь на нашем жалком суденушке, это был настоящий шторм. Продругшие, измученные, весь день сражались мы с разбушевавшимся океаном и свирепым ветром, хлеставшим нам в лицо. Настала ночь, но мы не спали. Опять рассвело, и по-прежнему ветер бил нам в лицо, и пенистые валы с ревом неслись навстречу. На вторую ночь Мот начала засыпать от изнеможения. Я укутал ее плащом и брезентом. Одежда на ней не очень промокла, но девушка закоченела от холода. Я боялся за ее жизнь, и снова занялся день, такой же холодный и безрадостный, с таким же сумрачным небом, яростным ветром и грозным ревом волн. Двое суток я не смыкал глаз. Я весь промок, продрог до костей и был полумертв от усталости. Все тело у меня ныло от холода и напряжения, и при малейшем движении натруженные мускулы давали себя знать. Двигаться же мне приходилось беспрестанно. Она с тем временем все несло и несло на северо-восток, все дальше от берегов Японии, в сторону холодного Берингового моря. Но мы держались, и шлюпка держалась, хотя ветер дул с неослабевающей силой. К концу третьего дня он еще окреп. Один раз шлюпка так зарылась носом в волну, что ее на четверть залило водой. Я работал черпаком как одержимый. Вода, заполнившая шлюпку, тянула ее к низу, уменьшала ее плавучесть. Еще одна такая волна, и нас ждала неминуемая гибель. Вычерпав воду, я вынужден был снять с мод брезент и затянуть им носовую часть шлюпки. Он закрыл собою шлюпку на треть и сослужил нам хорошую службу, трижды спасая нас, когда лодка врезалась носом в волну. На мод было жалко смотреть, она съежилась в комочек на дне лодки, губы ее посинели на бескровном лице отчетливо были написаны испытываемые ею муки но ее глаза обращенные на меня все так же светились мужеством и губы произносили ободряющие слова в эту ночь шторм должно быть бушевал с особенной яростью но я уже почти ничего не сознавал усталость одолела меня и я заснул на корме к утру четвертого дня ветер упал до едва приметного дуновения волны улеглись и над нами ярко засияло солнце. О, благодатное солнце! Мы нежели свои измученные тела в его ласковых лучах и оживали, как букашки после бури. Мы снова начали улыбаться, шутить и бодро смотреть на будущее. А ведь в сущности положение наше было плачевнее прежнего. Мы теперь были еще дальше от Японии, чем в ту ночь, когда покинули призрак. А о том, на какой широте и долготе мы находимся, я мог только гадать, и притом весьма приблизительно. Если мы в течение 70 с лишним часов дрейфовали со скоростью 2 миль в час, нас должно было снести, по крайней мере, на 150 миль к северо-востоку. Но были ли верны мои подсчеты? А если мы дрейфовали со скоростью 4 миль в час? Тогда нас снесло еще на 150 миль дальше от цели. Итак, где мы находимся, я не знал. И не удивился бы, если бы мы вдруг снова увидели призрак.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 испытавших качку на суше.